Герцог Квинский выключил свой транслятор. Глава седьмая. Конфликт иллюзий. «Да кто знал, что из этого получится», — сказал с несчастным видом герцог Квинский. Все сгрудились около космического корабля. Рядом присел лад-конвоир, поглощенный азартной игрой, где ставкой были «Железная орхидея» и «Миледия шарлатина». Миледи Шарлатина становилась все нетерпеливее. Она вздохнула. «Я хочу, чтобы они поторопились. Они милые, но не очень решительные кавалеры». «Напрасно вы так думаете», — сказал епископ Тауэр, выдергивая мох. «Нас они похитили довольно быстро и решительно». Джерек упал духом. «Если они возьмут нас в космос, я никогда не увижу миссис Амелию Ундервуд». Попробовать ещё раз рассеять кольцом их оружье, предложила железная орхидея, маёни не работает. Епископ, может, ваше действует. Епископ сосредоточился, возясь со своим кольцом, но ничего не произошло. Они эффективны только на вещах, созданных нами. Единственное, что мы можем сделать, это избавиться от остальных деревьев. «В этом, кажется, мало смысла», — сказал Джерик, вздохнув. «Ладно», — смирился герцог Квинский, — «мы можем увидеть что-нибудь интересное в космосе». «Наши предки не нашли там ничего интересного», — напомнила ему железная орхидея. «Кроме того, как мы попадем назад, построим космический корабль». Герцог был озадачен ее очевидной тупостью с помощью «Кольца власти». Если они действуют в глубине космической бездны. Вы помните какую-либо запись о кольцах, используемых вдали от Земли? Епископ Тауэр пожал плечами, не ожидая ответа. Интересно. У них были кольца власти все эти тысячи и тысячи лет назад? А, дорогой, я усну. Меледия Шарлатини. было очень скучно. Она от соляком оставила идею заняться любовью с салатом, одним или всем вместе. Давайте создадим воздушную машину и улетим. Епископ Талер усмехнулся. У меня есть более забавное предложение. Он помахал пистолетом-имитатором. Это развеселит нас и послужит возбуждающим завершением приключения. Наверное, пистолет заряжен, как обычно, Джэрик. オーダー, giveno Jerik s otsutstvuyushchim vidom. Znachit, on budet vystrelivat' sluchaynyye illyuzii na ugat. Ya pomnyu modu na eti igrushki. Dva igroka strelayut, ne znaya, kakaya poyavitsya illyuziya, no nadeyus', chto odna pariruet druguyu. "Pravil'no", skazal Jerik, "odnako ya dolgo ne mog nayti zhelayushchego pograt'". Kapitan Mabbers Оставил своих людей и с важным видом направился к пленникам. «Хьюдаю! Ри-сэр-д-глекомин-глековнеф!» — ревкнул он, угрожая им концом музыкального инструмента. Они притворились, что не имеют ни малейшего понятия, о чем толкует их поработитель, хотя было явно, что он приказывает войти в космический корабль. «Круфруди!» — прошипел капитан Маберс. «Глен-мин-глекс-впел!» Миледи Шарлатина изобразила милые ямочки на щеках. «Мой дорогой капитан, мы просто не понимаем вас, а вы и нас, Хрунт!» Переложив инструмент в другую руку, капитан Маберс улыбнулся похотливо и положил руку на ее локоть. «Хрунт Галекс Мибикс! Скотина!» сказал миледи Шарлотина покраснела и невинно похлопала ресницами Я думаю, вы должны попробовать пистолет сейчас епископ раздался негромкий хлопок и всё вокруг стало голубым и белым голубые и белые птицы и насекомые изящные и неторопливые замелькали между ровными и изящными жёлтыми деревьями капитан Мэберс немного удивился Задём тряхнул головой и потянул миледи Шарлотину к кораблю. Может, позволить ему совсем коротенькое изнасилование. Нужно было думать раньше, сказал епископ Талер.